Глава двадцать третья. Похоже, что сосед Милена не слишком утруждал себя, потому как сегодня он вновь попросту спал. Мой звонок явно разбудил его. Лицо парня, открывшего дверь, было помятым. На щеке отпечаталась красная полоса, а глаза припухли. Вам кого? Хриплым голосом спросил он. В нос мне ударил запах кислой капусты и чего-то непонятного сырого, тошнотворного. Можно, Николая? Слушаю, ответил юноша отчаянно зевая. Меня прислала ваша соседка Милена. И чего? В Москву мне срочно надо. Отвезете? Николай почесал затылок. Триста рублей. Столько у меня нет. Могу предложить двести пятьдесят. Ладно, сейчас соберусь. Потому как парень легко согласился, я поняла, что продешевило. Можно было не бось обойтись и двумя сотнями. Автомобиль у Николая оказался самый простецкий, р ж а в ы е д р е б е з ж я щ и е всеми частями Жигули темнофиолетового цвета. Я хотела открыть переднюю дверцу, но не смогла. Николай распахнул ее изнутри. Садитесь, замок сломан. Надеюсь, тормоза в порядке. Водитель засмеялся. Разве я п о х о ж на самоубийцу? Не волнуйтесь, она только сверху дохлая. А внутри красавица, ну прямо как женщина. г л я н е ш ь вначале не рожи, не кожи, а познакомишься поближе – королева. Надо же. Еще один Дон Жуан встретился на пути. Коля насвистывая крутил баранку, пока я соображала, как начать интересующий меня разговор, он сам подобрался к нужной теме. Эх, повезло мне с соседями. Хорошие люди, Дименти, Куркуль. А Милена всегда выручит, денег в долг даст и клиентов посылает. Вы уже вторая, а первая кто была? Женщина с ребенком, черненькая такая. Ой, знаю, Маргарита с дочкой Алисой. Точно, захихикал Николай. Вот посмотришь на них и своих детей никогда не захочешь. Почему? А то не понимаете, Коля дружите? Мы не очень-то близки, скорее просто знакомые. Дочка у нее такая капризная, да ну, а она всем рассказывает моя Алисочка просто ангел. п о д н а ч и л а я парня. Если она ангел, то мой младший братишка отличник. Заржал Коля. Двойки охапками носит. Уж мать его била, била, за уж таскала, телевизор выключала, да только где результат? Прошлой весной приходит домой, мама н я спрашивает тебя перевели в следующий класс. Ага, отвечает перевели. Из пятого А в пятый Б. Ну, матушка об его спину метелку и з л о м а л а Я возмутилась и хотела было сказать, что отстающему школьнику следует помогать, а не у г о щ а т ь за трещинами, но решила не углубляться в дебри педагогики, а держаться поближе к интересующей меня теме. Неужели двухлетний ребенок может надоест? ь Еще как, хмыкнул водитель. Под конец пути у меня крыша ехала. Сначала девчонка хныкала, и мать купила ей мороженое. Так она его на сиденье уронила и заорала. Остановились, взяли новое. Девчонка э с кимо проглотила и ее мигом с т а н и л а Вновь у ларька тормознули, воды добыть. Схватила мать бутылку боржоми, а дьяволенок ну орать хочу колу. Та ей колу притащила и снова не угодила. в о п и т нет, фанту. Ей богу, сам чуть не треснул девку. Руки прямо чесались. Получила Миринду и по новой завелась. Мать ей Алисочка, дай ротик вытру. А эта п а к о с т н и ц а изо всех сил начала отбиваться и визжать. Не Алиса, не Алиса, не Алиса, меня не так звать нельзя. Как же тебя зовут? Ляля, лялечка, ля тетка противная. И ну визжать, чисто пожарная машина. Я даже бабу эту пожалел. Надо же такую дочку иметь. Ну миновали мы кольцевую. Куда ехать в городе? На проезд Бирберковского, ляпнула я. Николай изумленно глянул на меня. Это где же такой? Первый раз слышу. Сейчас тормозну и в а т л а с е гляну. А вы помните, где Маргариту с Алисой высадили? Да. Вот и мне туда. Мы в соседних квартирах живем. Водитель кивнул, и Жигули заплюхали по магистрали. Коля ловко крутил рулем, направо, налево, прямо, опять поворот. В голове у меня было пусто. Под черепом можно играть футбол. Никаких мыслей. Одно свободное пространство. Внезапно железная доходяга резко встала. Все, сообщил Коля. Приехали. Я огляделась и тяжело вздохнула. Машина замерла в хорошо знакомом мне месте. У кафе блинчики. Напротив расположена больница, где работали е ж и и Маргарита. Именно сюда бежал рентгенолог, когда ее сбила машина. Что-то похожее на удивление мелькнуло в моем мозгу, но тут Николай поторопил: "Деньги-то давайте скорей! Тут знак висит, запрещающий остановку". Я вытащила кошелек. Точно п о м н и ш ь что сюда привез. А то мать еще девчонке своей пообещала: "Станешь тихонько себя вести, куплю вон там блинчик с вареньем, а там Мишку". ВО какое воспитание! Нет бы ремня дать за капризы! Эх, ничего хорошего из девки не будет. Я вышла на улицу, постояла у кафе. Интересно, от чего Маргарита Федоровна велела притормозить тут? Почему не приказала развернуться и подкатить ко входу в больницу? Хотя понятно, небось не хотела, чтобы коллеги увидели ее слялей. Я теперь точно уверена, что это была Аскина дочка. Значит, еже взял девочку и отвез в другое место. Куда? Однако он был подлым человеком, знал, что Маргарита мечтает о ребенке, и решил спрятать Лялю у нее. Пообещал бывшей любовнице Алису, но ведь через пару недель забрал бы девочку назад и как бы объяснил Рите такое положение вещей. Я нырнула в метро и еле втиснулась в набитый вагон. Из-за пронизывающего холода люди нацепили на себя кучу всякой одежды. И теперь на сиденье, где летом спокойно усаживается шесть человек, с трудом разместились пятеро. Я влезла в узкую щель между двумя тетками и повисла на поручне, пытаясь разобраться в спутанном клубке мыслей. Как бы еже объяснил Маргарите происходящее? Бог мой, никак! Просто бы сообщил. Мать передумала д а в а я Алису назад. Кстати, вот еще одна странность. Конечно, у двухлетнего ребенка память коротка. Дочка, наверное, через пару деньков забудет несчастную Аську и начнет считать мамой другую женщину. Хотя я такого не знаю, у самой детей нет. Но когда один раз нам стомой подсунули на месяц маленького мальчика, тот по истечении трех недель начал звать нас мамами. Но почему ежи не назвал Маргарите подлинное имя девочки? Ей-то было все равно Ляля или Алиса. Зачем создавать себе лишние трудности? – заявила же девочка в машине. Не Алиса, не Алиса, меня не так звать нельзя. Николай-то принял это высказывание за каприз, но у другого человека могли возникнуть ненужные подозрения, так зачем рисковать? Вагон метро покачивался на стыках. Средина е рабочего дня, а полно народа. Интересно, от чего эти люди не на службе? Вон, например, тот парень. в слишком легкой кожаной куртке или дама, держащая книгу в пронзительно яркой обложке. Из любопытства я кинула взгляд на раскрытую страницу. От чего-то текст показался очень знакомым, вроде я читала эту книгу. Вот только не могу припомнить ни имени автора, ни названия. Следующая станция, з а б у б н и л а радио. Женщина захлопнула томик. Она явно собиралась на выход. Я посмотрела на обложку. Арина Виолова, гнездо бегемота. Это кто же такая? Надо купить. Я очень люблю детективы и не пропускаю новых авторов. Тетка сунула книжку в пакет, добралась до открывшихся дверей и приготовилась к выходу. И в этот момент мой мозг переработал полученную информацию. Арина Виолова! Мамочка! заорала я, распихивая руками и ногами пассажиров. Мамочка, пустите скорей сюда на помощь! Хватайте же эту тетку в рыжей шубе и розовой шапке, умоляю, поймайте! Мужчины, скорей! Кошелек украли, з а ш е л е с тело по вагону. Эй, держите! Вот она! А ну стой, воровка! Ничего не понимающая тетка принялась отбиваться. Вы что, офигели? Отвяжитесь, я опаздываю. Но пара парней Уже выволакивали ее на платформу под злобное улюлюканье оставшихся в вагоне людей. Вот так тебе и надо в милицию ее, и ш ь придумала вдавки деньги тырить, а еще хорошо одета. Так воры всегда в шубах ходят, у них заработки не наши. Да и кто поверит, что такая спиреть может? Пошее н а к о с т ы л я т ь ей. Женщина затравленно озиралась. Бармача, вы что, все разом с ума посходили? Какой кошелек? Толпа на перо не росла. Почти всем поджидавшим поезда захотелось поучаствовать в скандале. Я бросилась на помощь бедняжке. Погодите, она ничего не крала. Кольцо людей разжалось и пропустило милицейский патруль. Граждане, загудел сержант с красными глазами любителя выпить. В чем дело? От чего скапливаемся? Воровку поймали, радостно сообщила старуха в драповом пальто. Вон она, шубу нацепила и думает ей все можно. Сумасойти, закричала тетка. Она не брала кошелек, дернула я сержанта. А, -а, -а! загудосила н противная бабка. Все ясненько, сообщница ты ей, на пару работаете? Вовсе нет, это я первая начала кричать в вагоне. Значит, вы потерпевшая? решил уточнить сержант. Нет. Тогда идите, куда шли. Где потерпевший? Мент попытался разобраться в ситуации. Толпа молчала. Но «Ну, что не отвечаете? Другой патрульный вышел из себя. У кого денежки стырили, а? Народ переглядывался. Эх, вздохнул сержант. Только по пусту бежали. Нет потерпевшего, нет и дела. Кто просил ее задержать? Не успокаивался второй милиционер. Я робко пропищала. Тут такое м, обстоятельство. Ну, короче, налетели на меня менты. Шумы впрямь подняла я. Извините, так получилось от неожиданности. Она у вас кошелек вытащила? Нет, женщина ни чьих денег не брала. Зачем же вы орали? Так книга. Какая? А у нее под мышкой Арина Виолова гнездо бегемота. Это мой детектив. Что же вы, укорил сержант? Такая с виду интеллигентная, а книгу с кому неиздили? Мне и в голову такое не придет, ответила б л е д н е я тетка. Я ее купила только что на улице, чтобы в метро почитать. Ну и как? Интересно, не утерпела я. Еще не разобралась, но первая глава понравилась. А, это про т р у п Ну да. А вы читали? Потом поболтайте. Рявкнул красноглазый сержант. Не мешайте работать. Значит, гражданка украла у вас книгу, то есть совершила действия, предусмотренные уголовным кодексом. Нет. Тьфу! Сплюнул второй милиционер. Обалдеть можно. Книга ваша? Да. Нет, моя! Закричала дама. Так чья она? Роман мой, но она его купила. Это как? Вы ей продали? а Она не заплатила? Поняв, что ситуация еще больше запутывается, я решила разрубить узел одним ударом. Дайте по порядку растолкую. Давно пора. Взвился сержант. Стоим тут, словно х о м я к и на веслах. Странное сравнение задачило меня, но я решила потом спросить, что имел юноша в виду, упоминая симпатичных грызунов. Понимаете, я эту вещь написала, но еще не видела в продаже. Честно говоря, я думала, она появится через год, а тут бац, уже читают. Вот и решила спросить у женщины, где она ее купила. Секунду сержант хлопал глазами, потом велел: «Покажите книгу». Женщина с готовностью протянула ему яркий томик. Арина Виолова «Гнездо бегемота». Медленно прочитал парень. А ну давайте паспорт. Я сунула ему красную книжечку. Патрульный открыл нужную страничку и по детски обиженно протянул: "Чего врете-то? Вы Виола т а р а к а н о в а Это псевдоним. Чего? Ну, писатели иногда берут себе чужие имена. Маринина, например, на самом деле Алексеева. Да вы гляньте там фото есть. А чё? Протянул сержант. Похоже. Только в жизни вы похудее будете. Значит, никто ни у кого кошелек не п ё р Нет, претензий друг к другу не имеете. Я робко глянула на даму в рыжей шубе. Если только она на меня обиделась. Тетка покачала головой. Разочарованная толпа, поняв, что произошло недоразумение, быстро рассосалась. Мы остались вдвоем с дамой. Вы простите, тихо завела я. п о д у р а ц к и в ы ш л а Мне очень хотелось на книгу посмотреть. Давайте сядем. Улыбнулась она. На скамейке дама протянула мне издание. Я жадно стала изучать обложку, поражавшую яркими красками. На пронзительно синем фоне выделялась хищная блондинка в к р и ч а щ е розовом мини-платье. Из-под кургуза юбчонки торчали полные белые ноги с целлюлитными бедрами. В одной руке дамочка держала молоток, в другой мышеловку. На левом плече у нее сидел желто-зеленый попугай. А под лаковыми белыми туфлями красотки веером раскинулись сто долларовые банкноты. Сначала я недоумевала, но при чем тут птица? Насколько помню, в рукописи не было ни слова ни о каком пернатом. Но уже через четверть секунды эта мысль была смыта потоком радости. Нет, какая красивая и здорово, что Олеся Константиновна... Придумала псевдоним Арина Виолова. Ей богу звучит намного лучше, чем Виола т а р а к а н о в а И пахнет томик восхитительно. Прижав книгу к груди, я попросила: «Продайте ее мне». «Ни за что», — не согласилась тетка. «Сами купите». «Я телевизор не люблю, хотела вечером почитать». «Где ее можно приобрести?» «А у метро на л а т к е гляньте». Я с огромной жалостью протянула ей детектив. Дама, улыбаясь, Вынула ручку. Автограф дайте. Кто? Я? Ну не я же. Вот тут на первой страничке. Да вы что? Никогда своих книг не подписывали? Я решила не рассказывать правду. Пусть думает, что видит перед собой настоящую писательницу. Конечно, каждый день раздаю автографы. Просто вот так неожиданно в метро. Меня зовут Мария Вильямовна Трубина, сказала женщина. Я открыла книгу. Еще раз вдохнула восхитительный запах свежей типографской краски и нацарапала дорогой м а р и и Вильямовне с любовью Виола т а р а к а н о в а Ну нет, обиженно протянула дама. Я, конечно, рада, что знаю ваше настоящее имя, но ведь никто не поверит, что это автограф автора. Действительно, она права. Пришлось приписать и Арина Виолова. Женщина исчезла в толпе. Ее яркая рыжая шуба мелькала среди людского потока. Я не отрывая следила за первой читательницей, кому автор Арина Виолова дала автограф. Господи, сделай так, чтобы мою книгу стали читать все.